А его адрес, бормотнул Хьюидбрид, и тотчас прошла рябь по серой глади службы, омывавшей Леди Брутн Дентинской, ограждая ее, охраняя, окружая тонкой паутиной, которая смягчала вторжение, предотвращала удары и раскидывалась над домом на Брук-стрит тонким наметом, где все застревало и тотчас извлекалось седовласным Перкинсом, который служил Леди Брутн уже 30 лет и теперь записал адрес передал мистеру Уитбриту, и тот вытащил записную книжку, скинул брови, поместил бумажку среди чрезвычайной важности документов и сказал, что он попросит Ивлен пригласить его к завтраку. Кофе не вносили, пока мистер Уитбрит не управится с этим делом. «Хью ужасно медлителен», думала Леди Брутон, и Хью потолстел, она заметила. Ричард. Ричард всегда в прекрасной форме. Леди Брут начала уже нервничать. Решительно, неоспоримо и властно ее существо стремилось преодолеть все эти мелкие частности. Петра Олша, его дела и перейти, наконец, к тому, что поглощало ее помыслы. И не только их поглощало, но составляло тот стержень души, без которого Мелисент Брутон